Говорят, что от судьбы не уйдешь Правда, некоторые считают, что человек сам творец своей судьбы А вот я думаю, что все они правы Человек — это и есть судьба Всегда есть то, что ты можешь изменить То, через что способен перешагнуть А есть и то, что никогда не совершишь На что не способен Хотя стену головой бейся Я читал несколько книжек, где авторы доказывают, будто человек способен на все. Помести его в соответствующую обстановку, так он будет и говно жрать, и горло грызть. Некоторые очень убедительно это доказывают. Только мне все равно кажется, что такие книжки доказывают лишь одно. Именно этот человек готов и жрать, и рвать. Иначе все неправильно. Иначе все зря. Поэтому я всегда любил плохие книжки. Те, в которых говорится, что человек даже лучше, чем он сам о себе думает. Я сидел на кухне, курил, пил кофе, чашку за чашкой. Вредно для сердца, наверное. Но чего мне бояться, пока я в процессе выбора? И уж тем более, когда я стану функционалом-куратором. Ну, а если не стану, то мне уже никогда и не придется заботиться о здоровье. Телефон лежал передо мной на столе. Кишью, потерявшись некоторое время на кухне, понял, что полуночная закуска ему не светит, и ушел спать на мою кровать подальше от света и курева. Если у тебя под окнами чадит завод, то можно переехать туда, где нет заводов, или добиться, чтобы завод закрыли. Но если отрава разлета в воздухе, если ни в горах, ни на острове посреди океана от нее не спрячешься, если ее выделяет все вокруг если она всех устраивает, как глюциногенный воздух нирваны несчастных сыльных, Тогда что остается? Прекратить дышать или претерпеться? Наверное, я сейчас и впрямь силен, если уж сумел одной пулей уложить не ангела, древнего и сильного функционала, если отвесил плюху почтальону, если не обратил внимания на потуги полицейского. Да еще и весь наш мир зависит от моего благополучия, так что уничтожать меня рискованно. Наверное, я справлюсь с Котей и займу его теплое местечко. Буду захаживать на Тибет, как к себе на кухню. Прыгать из мира в мир, путешествовать, отдыхать. Работа-то не пыльная. Так перекинул распоряжение от одних функционалов к другим, и можно дальше бездельничать. Займусь каким-нибудь коллекционированием. Начну писать детективы или философские трактаты. Заскучаю, отправлюсь на родину функционалов, на Землю-16. Интересно, почему они все-таки дали ей номер, да еще и такой странный? Для маскировки от слишком любопытных таможенников? Или в порядке миров веера есть какая-то непонятная мне гармония? Возможно. Вулканические пустыни меня мало интересуют, а вот музей с его крылатым хранителем дело интересное. А уж все на свете нас кучит, напрошусь в Аркан. Буду менять другие миры. Вдруг получится сделать лучший. Такой, где никому не нужны будут функционалы, где все будет хорошо. В конце концов, другого выхода нет. Я смотрел на телефон и твердо знал, что Котя тоже сейчас не спит. Ждет моего звонка. Надо достать бережно сохраненную бумажку и набрать длинный номер спутникового телефона. Телефон звякнул. Я схватил трубку, нажал прием, медленно поднес к уху. «Алло, не разбудил тебя?» «Нет», — ответил я, — «сижу кофеем балуюсь». «Мне тоже не спится», — утешил меня Котя. «Сижу, дурью страдаю. Сочиняю стихи». Лирические или торжественные? Сатирические. Про то, как старику-ветерану Василию Теркину прислали повестку в армию. «Вот слушай». Развернул, читает громко, несгибаемый солдат. Прибыть вам, Василий Теркин, завтра в рай военкомат. Отложил бумагу Теркин, посмотрел из-под очков. Что же с родиной случилось, раз зовете старичков? Мнется лейтенант Безусый, покрасневший от стыда. Видно, злая опечатка затесалась и сюда. Вам, по ведомостям нашим, восемнадцать стукнет лет. Рассмеялся Вася Теркин, мой любимый древний дед. Эх, мальчишки, эх, дурите, ваш компьютер оплашал. Сто добавить не хотите, лейтенантик задрожал. Смешно, сказал я. Поздравляю с открытием новой развлекухи. Чего звонишь-то? Ну, а чего бы и не позвонить? Кому мне еще звонить? Илан будить, так она юмора не оценит. Не слыхала она ни про какого Василия Теркина. Он замолчал. Потом деловито спросил. Ну, ты выбрал? Чего тянуть-то? Это тебе чего тянуть. А я еще молодой, мне каждый день в радость. Да, это я не подумал, согласился Котя. Но все равно, как на иголках тут сижу. Тут это в твоей шамбале? Хорошо слышно, только чуть задержка. Ага, хочешь, заходи. Объявим временное перемирие. Я посмотрел в окно. Светало. Нет, ты прав, нечего тянуть резину. Давай так, сегодня в полдень. Только место какое-нибудь такое, непафосное. Давай. Городская свалка устроит? «Все остришь? Давай за городом, по дороге на медвежье озера, где в прошлом году Виталькин день рождения отмечали. Ну, это совсем уж скучно, в грязном чистом поле, как два богатыря. Там сейчас все раскисло и сплошные колдобины. Давай у тебя во дворе, где закрытый детский садик. Там маленький внутренний дворик, со стороны никто не увидит. Там же вечно алкаши квасят. «Почему алкаши? Мы тоже с тобой там квасили. Будет кто мешать, на пинках выгоним. Что нам, кабанам?» Я посмотрел в окно. Закрытый лет пять назад детский сад, трехэтажное здание в форме квадрата. Наверное, чтобы малышам было где гулять, если сильный ветер. Неудобно как-то, сказал я. Говорят, рождаемость сейчас повысилась, его ремонтировать хотят и снова запускать. Ну и что? Кто останется, тот приберет за собой. Опять же, тебе близко. Давай, согласился я. Это и впрямь не пафосное место. Тогда выбирай оружие. Я подумал, рассеянно оглядывая кухню. «Давай на ножах». «Ты на кухне сидишь, что ли?» «Ага». «Кирилл», — осторожно сказал Котя, — «это не лучший выбор». «Ты нож-то в руках давно держал?» «Недавно». «Две недели назад на этой кухне акушерку Наталью им тыкал». «Да, извини, но я хочу предупредить, мне доводилось, я догадываюсь». «Тебе принести?» «Нож? Спасибо, у меня есть». «Тогда... тогда в двенадцать?» «Договорились. Я прервал связь. Взял еще одну сигарету, покрутил в пальцах. В горле саднило, я вернул сигарету в пачку. Вот как все просто. Все очень просто. И близко ходить далеко не надо. И оружие полон дом. Впрочем, надо будет взять подаренный Дитришем нож. Ему было бы приятно. Да и нож такой серьезный». Я поставил будильник в телефоне на 11, выключил свет и с телефоном в руках пошел в комнату. Кишью сонно гавкнул при моем появлении, я пихнул его, сгоняя с подушки в ноги, лег и тут же заснул. Проснулся я, конечно, только в четверть двенадцатого, да и то не от терпеливо пищащего телефона, а от вылизывающего меня кишью. В квартире было холодно, батареи грели едва-едва, а я еще и на кухне оставил окно открытым, вонь выветрить». Закрыв окно, сменил собаке воду и насыпал полезного для здоровья хилса, чему Кишью вовсе не был рад. У родителей, небось, кормился вредными и вкусными кусочками с человеческого стола. Пока Кишью неохотно завтракал, я принял душ, с удовольствием смывая остатки сна. Японский мятный шампунь пробудил меня окончательно. Заглянув на кухню, где стало потеплее, Я достал из холодильника кусок окаменелой от старости копченой колбасы, отчекрыжил несколько ломтиков и сживал, запивая чаем. Кофе в глотку уже не лез. Без 20:12 двенадцать я написал короткую записку родителям. На всякий случай. О том, что со мной все в порядке, но я вынужден срочно уехать и вернусь не скоро. Потом по-быстрому выгулял кишью у самого подъезда, заслужив очень неодобрительный взгляд соседки Галины Романны, возвращающейся из магазина. «Ну, что поделать, вот такая я свинья!» Раздосадованные подвывания кишью, которые рассчитывал на полноценную прогулку, расстроили меня гораздо больше. А когда я впихнул его в квартиру, он вдруг замолчал и посмотрел на меня так тоскливо, что я вернулся, присел, потрепал мохнатые уши и сказал, что он самый лучший в мире пес, и что я к нему обязательно вернусь. Постараюсь. Заодно я взял и спрятал под курткой нож, о котором совсем забыл. Без трех минут двенадцать я протиснулся в знакомую мне дыру в заборе детского садика и прошел во дворик. Туда вела одна единственная арка, когда-то закрытая на решетку, но ее давно уже сорвали с петель местной алкаши. Коти еще не было. И это хорошо. Было бы неудобно явиться позже. Мне-то через двор пешочком пройти, а ему с тебе-то телепортироваться. Я обошел бетонированный дворик. Посидел на крошечной скамеечке. Поглазел на маленькие сломанные качели, на невысокий баскетбольный щит. Кольцо у щита было отломано, на щите краской была намалевана страхолюдная рожа и написано «Борис Козел. Я потрогал букву «А», посмотрел на палец, хмыкнул. Неуютное тут место для прогулок к детишкам, а вот для выпивки удобное. По углам валяются разбитые бутылки, смятые пластиковые стаканчики и целые залежи скуренных до фильтра сигарет. Я тоже закурил. Первая утренняя сигарета казалась даже вкусной. Слабо хлопнула. Я обернулся и посмотрел на стоящего в центре дворика Котю. Он очень стильно выглядел. Какой-то старинный мундир. Белые отутюженные брюки с золотым шнурком в швах. Что-то вроде Френча. Тоже украшенного золотой шнуровкой. Из-под полы выглядывают ножные. Очки, конечно, он надевать не стал. «Ты кури», — найдя меня взглядом, сказал Котя. «Я подожду». Я кивнул, торопливо докуривая. Затушил окурок, встал, отряхнул джинсы и подошел к Коте ближе. Встал метрах в трех. Сказал, эффектно выглядишь. Вначале я хотел бы дать тебе пару советов, сказал Котя. Первое. Постарайся заранее смириться с тем, что твои друзья и родные будут умирать. Наша жизнь длится много дольше, даже если ты будешь пользоваться своих близких у докторов-функционалов. Второе. Раз в 10-20 лет устраивай себе небольшие каникулы. «На полгода-год. Где-нибудь на чужой войне, романтичной и старомодной. Вирос для этого идеален. Кстати, это мундир островного города-государства Фальт. Рекомендую. Третье. Ты не сможешь всегда оставаться самим собой. Придумывай себе временами новую биографию, новую судьбу и старайся в нее поверить. Так, чтоб в печенку въелось. Чтоб сам себе верил. У меня получалось. Иначе отрастишь крылья, и меч к руке прирастет». Вообще человеческий облик потеряешь. Четвертое. Постарайся овладеть самыми разными видами оружия. От морского кортика и до... Не знаю, что где навыдумывали. До боевого лазера, короче. К чему это, спросил я. К тому. Сам Котя даже не шелохнулся. Только одна рука скользнула вниз. В ней будто из ничего возник длинный острый кинжал. Взмах, серебристая молния со свистом прошла у меня над головой. Я обернулся. Рукоятка кинжала или кортика торчала из глаза, намалеванного на щите Бориса. «Я не буду с тобой драться», — сказал Котя. «Я не святой, к сожалению. Если здесь сложить всех, кого я когда-то убил, то нам бы не хватило места. Но я не стану с тобой драться, да еще на ножичках. Это смешно. Я шел тебя убивать, но вот решил». «Позер ты, Котя», — сказал я. «Краска на щите свежая. Ты утром это намалевал после нашего разговора. Да и буква «А» в слове «козел» — это уже перебор». Котя досадливо махнул рукой. «Ну и пусть. тебе что? Говорю, не буду я драться. А если утрачу функцию, стану обычным человеком и скоро сдохну. Мне хоть в лоб, хоть полбу.